Глава девятнадцатая. Пухляш. «Демон!» — орала мамаша, как полоумная тычу пальцем в Фысю. «Украл моего ребенка! Ребенок решил ее перекричать. Хлыщ встал между орущими людьми, разгородив их своей широкой спиной. Детёныш почти сразу умолк. Луковка тем временем обижала стол и сгребла малявку с Фысиной спины. Та встряхнулась и превратилась. «Боец Проняна Фыся!» Мрачно представилась она, обогнув Хлыща и достала свою медаль. Знака Фыси пока не полагалось. Его дадут, когда она пройдет курс. Начальник на это не сильно упирал, потому что в начале курса Фыси знак был, что пятая нога, а теперь она уже начинала чувствовать, что он как бы не поважнее новой формы. Что? Женщина в тот же момент получила в руки своего котенка и сбилась с толку. Фыся полицейская, пояснил Хлыщ. Она вашего ребенка нашла. Где? выпалила женщина, принимаясь наконец, осматривать детеныша. Детеныш был откормленный, чумазой и довольной жизнью, несмотря на ночные приключения. Во враге за лесом, ответила Фыся у реки. Ошеломленная мать переводила взгляд с человечка на Фысю, а с Фыси на хлыща, как будто ждала, что сейчас заговор раскроется и все станет как привычно. За ее плечом возник Дротик с документом и откашлялся, выведя даму из ступора. Я заявление на розыск оформил, сказал он. Мы дело отработали. Распишитесь, что получили найденное женщина еще раз осмотрела весело лепечущего ребенка словно ей только что пришла мысль проверить а ее ли это чада фыси задумалась как люди вообще отличают своих детей от чужих они же не чуют. неужели только по внешности фыси повидала в городе мелких человеческих детенышей они все одинаковые на вид наконец заявительница все подписала и унесла свою находку домой могла бы и спасибо сказать вслед ей прокомментировала луковка если б не фыся долго бы мы ее искали Дротик помаячил за плечом у луковки, переступая с ноги на ногу, помялся и пробормотал. «А как ты ее нашла?» «По запаху». «Странный какой-то вопрос. Это что, отдельно пояснять надо?» «А ты, ну, весь лес обнюхала?» — продолжил дротик. «Трудно же, наверное». «Я на краю леса почуяла», — пояснила Фыся, чувствуя, что разговаривает опять с горлицей. «Вот и пообедать бы пора». «Пошла по следу». Он сидел во враге и ныл. «Он?» — удивился Дротик. «Детёныш!» «Это девочка!» — усмехнулась Луковка. Фыся встряхнула ушами. «Как это девочка?» «Ну, как бывают мужчины и женщины», — пояснила Луковка, все больше забавляясь. «Это взрослые, а бывают мальчики и девочки». Фыся вытаращилась. «Дети разного пола?» Тут уже все трое людей странно переглянулись. «Конечно!» «Зачем?» — недоумевала Фыся. У хозяев леса пол появлялся только когда недостаточно вырастали, чтобы размножаться. А до того зачем? Так у зверей также, же, заметил дротик. Разве нет? Фыся села на пол и почесала за ухом ногой. У зверей тоже детеныши прямо сразу разнополые? Ей бы это никогда в голову не пришло. Вот так живешь и не знаешь о мире ничегошеньки. Подожди, а ты что, в детстве не знала, мальчик-то или девочка? Изумилась в свою очередь Луковка. Фыся потрясла головой. Я никогда об этом не думала. «А ты знала?» «Да!» — Луковка покатилась со смеху. «Слушай, ну ведь вот князь Кир воспитывает котенка хозяина леса, и вроде как тот мальчик. Я читала в интервью». Фыси еще раз почесала за ухом. «Это что ж получается? Хозяева леса тоже с детства разные?» «Вот не вовремя дед Чеснок уехал, его бы спросить. А то, похоже, Фыся на родителей чего-то ей не додали». Загруженная такими мыслями, Фыся отправилась есть и патрулировать территорию отделения с крыши пристройки откуда она пронаблюдала, как остальные ушли отдыхать. Заслышав на соседней крыше хруст костей, в стоящем рядом доме кто-то поспешно закрыл ставни. На следующую ночь Выси сидела в отделении одна, потому что люди вчера закончили писать все отчеты и делать документы, и сегодня ушли пораньше. Ночь выдалась скучная. Мелкая дичь выучила, что двор отделения надо обходить стороной, да и люди мимо не шмыгали, опасаясь хищной тени. Выси побродила по двору, Прошла широким кругом по соседним крышам и уже собиралась вернуться в тепло дома, когда у крыльца замаячила живая фигурка. Фыся принюхалась и ужаснулась. Это была вчерашняя девочка. Кися! сразу узнал фысю детеныш. Катать! Кися уже и так поняла, что катать. Вздохнув фыся пригнулась, запихала человечка себе на спину и неторопливо пошла по ее следу назад к ее дому, надеясь, что женщина встретит ее без бутылки. Булочка! Ахнула мамаша, уже маячившая на крыльце, когда фыся приблизилась. Когда ты успела сбежать? Опять во враге была! Фыся сгрузила ношу и превратилась. В отделение пришла, просипела она. Следи лучше. Да я слежу, слежу, запричитала женщина. Сегодня все заперла, как она вышла? Сзади дома окно открыто, фыркнула фыся и пошла домой. Надо все-таки перетащить из старого отделения нору. На следующий день Фыся передала вахту луковки, а через несколько минут проснулась от вкусного запаха. Дротик приволок свежие тушки сурков, аж пять штук. Фыся свесила морду из гамака и поспешно облизнулась, чтобы не накапать слюной. Свежака-то она больше не покупала, на рынок ходить накладно и неприятно, а к тому фермеру ее больше не тянуло, мало ли кого еще он для охраны наймет. «Я это...» — Дротик помялся, стоя прямо под гамаком с сурками в руке и сильно рискуя. «Ну это... В общем... Тебе принес. Будешь? Только не пры...» Когда Фыся приземлилась, на полу лежали сурки, а сам дротик уже был на втором этаже. Что бы он за преступниками так бегал? Фыся, правда, перед сном перекусила, так что пять сурков ей было не умять. Зато можно было пополнить запасы, закопанные в городе. А то нескольких индюков она уже выкопала. Радостно помахивая пакетом, Фыся прошла мимо дома, куда вчера возвращала детеныша. Во дворе тёрся какой-то мужик, чинил ставни. По запаху похоже, что папка той девочки. Днем вернулись начальник и щелкун. Стало шумно и скандально, и фыся спряталась в своем комаке, чтобы не отсвечивать. Копошение людей внизу успокаивало только тогда, когда никто не орал Фыська! или демон!! И не требовал от нее непонятно чего. А ночью в дверь поскреплись. Фыся вышла, уже зная, кого увидит на крыльце. Кися! на всю улицу обрадовалась девочка, хотя фыся была в человеческой форме. Так дело не пойдет. Превратившись и загрузив мелкую на загривок, Фыся домчала ее до дома. Мамки на сей раз было не видно и не слышно, небось спала. Фыся вынюхала у окна след мужика и отправилась по нему, горя праведным гневом. Она не нанималась каждую ночь работать лошадкой для этой булочки. Мужик жил подальше, на окраине, в большом плоском доме, от которого аппетитно пахло коровником. Фыся обернулась обратно, оставив детёныша у себя на закорках. Хвоста у мелкой все равно не было, а за что еще ее можно держать фыся не представляла. На стук дверь открыл мрачный помятый мужик, но фыся его узнала. Папа! Булочка тоже узнала. Это что? вытаращился он на свое чадо и на Фысю, которую обвел взглядом два раза. Сбежала! Третий раз, пояснила фыся. Твоя женщина не справляется. Змеюка! ругнулся мужик и стащил ребенка прямо через фысину голову. Кися! Не согласилась Булочка, прицепляясь на мужика, как клещ. Мужик присмотрелся. «А ты чего, демон?» «Боец брониана», — уточнила Фыся. «А, точно, слышал». Мужик протер глаз и отобрал у дочки свои волосы. «Тебя дознаватель приютил, да? Хороший он, мужик». Булочка вытащила у него из-за воротника какое-то украшение и принялась расковыривать. «Хороший», — согласилась Фыся, гадая, когда разговор закончится. Мужик ее не боялся, и уйти просто так казалось невежливо. Ты ее уже третий раз ловишь, так ведь? Змеюка моя говорила. Фыся кивнула. Он снова оглядел ее с ног до головы, словно не веря в ее существование. Ты это? Если надо чего? Мясо там, молока. Приходи. А вот это уже был разговор? Приду, живо пообещала Фыся. Почем теленка дашь? Мужик помялся и посмотрел на свою дочь. Кися! потребовала булочка. За так отдам, только поиграешь с ней молясь», — с надеждой предложил мужик. По рукам, поспешила согласиться фыся. И деньги целые, кошки сыты.